Издательство «Черным Бело представляет Юлия Бабчинская, Тайный факультет Действующие лица Академии «Дискорд» Римский факультет, Лавр Максимилиан Лимузи, студент третьего курса Изабель, новенькая, студентка первого курса Рима, студентка третьего курса Славянский факультет. Рябина. Веда Лисова. Студентка третьего курса. Корней Черников. Студент третьего курса. Велеслава Воронина. Профессор новой академии. Матвей нещадный Друг детства Веды. Египетский факультет. Золотая пальма. Анг. Студентка второго курса. Восьмёрка. Тот. Кузен Анг. Баси. Его девушка. Магнус, Нуби, Ка, Кеми, Климента, Александр. Энтер, воскресший Анубис. Греческий факультет. Олива. Роза Амарант, профессор истории. Сол, преподаватель поэзии. Гектор, лектор. Фабия Деймос, студентка второго курса. Скандинавский факультет. Можжевельник. Свен, студент третьего курса. Ларсон Студент третьего курса, брат-близнец Свена. Кельтский факультет, астралист. Мисс Мэри, куратор. Западно-германский факультет, Роза. Иоганн Себастьян, лектор. Азиатский факультет, Лотос. Инь и Ян, студенты. Барон Б, декан Академии Дискорд. Тайное королевство. Маха, верховная королева. Велес, верховный король. Предки. Доминик Деймос, отец Фабии. Массимо Лимузи, отец Макса. Валерия Лисова, мать Веды. Светислава Ларчевская или Моника Лимузи, мать Макса. Тимофей Черников, отец Корния. Тутанхатон, отец Тота, бизнесмен. Эрнутет, мать Анг. Зависть, очаровательная демоница. Мазарт, замурчательная летучая мышь. Карлик Сигизмунд Фей и его верный моб Стопси мопси. Ректор Академии Дискорд.